Лилечка и Цыпф отправились в свой неблизкий и небезопасный путь, как дети на прогулку, взявшись за руки и поминутно улыбаясь друг другу. Им предстояло пересечь приличный кусок отчины, по которому шлялись вперемешку перемешку агилы, ополченцы, плешаковские гвардейцы, анархисты, просто бандиты разных мастей. Но влюбленные, поглощенные друг другом, об этом даже не задумывались, Точно так же, как и о том, где раздобыть плавсредство для форсирования кишащей крокодилами пограничной реки. И каким образом на просторах саванны, где львы встречаются чаще, чем люди, отыскать потом лиличкину бабушку. Ими двигала сила, свойственная только юным и наивным душам. Еще мало что ведающим о ловушках, на которые так щедра бывает злодейка судьба. Конечно, если какой-нибудь провидец мог рассказать Лиличке и Цифу о всех невзгодах, ожидающих их впереди, они, скорее всего, отказались бы от своих планов. Но такого провидца, естественно, существовать не могло, а свой собственный жизненный опыт лукаву подсказывал, что каждое очередное препятствие – последнее. Любая беда – не беда, а за неудачей всегда следует череда удач. Сначала так оно и было – Парочка благополучно проскользнула мимо застав гвардейцев, охранявших дальние подступы к Талашевску. Сумела обмануть бдительность ополченцев, прочесывающих приграничные районы на предмет истребления расплодившихся там дезертиров. А потом присоединилась к шайке контрабандистов, тайными тропами пробиравшихся в Лимпопо. Впрочем, вскоре их пути разошлись, поскольку главарь шайки стал оказывать Лилечке недвусмысленные знаки внимания. На берегу реки Лилечка и Цыпв случайно наткнулись на отряд арапов, промышлявших в соседней стране угонами скота. За смехотворную плату в два серебряных реала конокрады согласились переправить их обоих в Олимпопо. Поверхность реки так заросла водорослями, что напоминало зеленый газон, из которого торчали только белые цветы кувшинок да желтоватые глаза крокодилов, накануне обожравшихся человечиной. Пограничный патруль расстрелял тех самых контрабандистов, с которыми не поладили Лиличка и Цыпф, и потому разомлевших от цитости и лени. На противоположном берегу Лиличку и Цыпфа ожидала первая серьезная неприятность. Перевозчики бессовестным образом ограбили их, оставив только самый необходимый для жизни. Немного еды, одеяло нож, пистолет и зажигалку. Пропал драгоценный бдалах. Такое вероломство было не свойственно арабам, но благодаря частым контактам с представителями более развитых цивилизаций, эта кучка отщепенцев утратила многие положительные качества, изначально присущие их народу. Все прибрежные арабские деревни были сожжены. Судя по остаткам виселиц и торчащим из земли застренным кольем, здесь погуляли агилы. И первое время путники двигались как по пустыне, ночуя в чистом поле у костров и питаясь плодами рожкового дерева. Дабы Лилечка не скучала, а тем более не впадала в депрессию, Цыпф постоянно развлекал ее рассказами историка краеведческого характера. «Видишь эти бабы, — говорил он, из стручок рожкового дерева. «Все они имеют примерно одинаковый вес и называются гранами. В старину с их помощью взвешивали драгоценные камни». Затем разговор перешел на алмазы, изумруды и сапфиры, которых Лилечка не видел никогда оцыпав только на картинках в книжках. «Как бы я была рада, если бы ты подарил мне на свадьбу колечко с камешком!» – задыхала она. «Я бы и рад. Да где же его взять? А кроме того, еще неизвестно, принесет ли тебе драгоценный камень счастье. Дон Эстебан, между прочим, когда-то подарил своей жене перстень с бриллиантом, найденным в галконте. Обошелся он ему чуть ли не в целом состоянии. Буквально на следующий день перстень унесла ворона. Ворона вообще охочий до всяких блестящих штучек. Дон стебана вместе со всей челядью бросился на ловлю воровки, упал с башни и остался жив лишь потому, что угодил в ров с водой. Но ногу все-таки сломал. Пока его кости срастались, злой сосед разорил поместье Дона стебана, а жена сбежала с мавританским торговцем. Он свой подарок до сих пор безбранных слов вспоминать не может. От хороших мужей жены не сбегают. Он, когда ворону ловил, небось пьяным был. Вот и свалился в ров. А мавры вина не пьют. И жен своих любит ежедневно. Да еще изысканными способами. А ты откуда знаешь? однако костильская дама на толчке рассказывала. Она в плен к нашим попала. Да так и осталась в отчине. Изысканными способами? Это как? Осторожно поинтересовался Цыпф даже о способах обыкновенных, имевшие весьма приблизительное представление. «Думаешь, я знаю? Неужели в книгах про это не пишут?» «Может, и пишут, но мне такие не попадались». Наконец, влюбленные достигли таких мест, до которых длинные руки агелов еще не дотянулись. В первой арабской деревушке, которую они навестили, вождь тут же поинтересовался какую цену Цыпф хочет получить за Лилечку. Узнав, что девушка не продается, он погрустнел и согласился осмотреть другие товары. Когда же выяснилось, что таковые вообще отсутствуют, вождь сразу утратил интерес к гостям. Примерно такие же сцены происходили в других населенных пунктах Лимпопо, попадающихся на пути следования нашей парочки. Цыпфа это весьма раздражало, зато Лилечка, узнавшая свою настоящую цену, порой доходившую до трех сотен коров, возгордилась. Цыпф, неплохо знавший язык хозяев саванны, без устали расспрашивал всех встречных поперечных о бане Петровне Тихоновой, уже немолодой белой женщине, по слухам ставшей женой одного очень влиятельного вождя. Как правило, ответ был сугубо положительный и дополнялся точным адресом, звучащим примерно так. «Идите отсюда до термитника, возле которого отдыхал мой предок смелый Он Джо, сразивший своего двенадцатого льва» а оттуда поворачивайте к холмам, вблизи которых издох от укуса змеи проклятой Инкулу, угнавший однажды весь кот у моего деда доброго Уинде, и так далее. Но когда Лилечка и Цыпф, немало поплутав по саванне, находили все же нужную деревушку, их встречала не Анна Петровна, а какая-нибудь Зинка, Танька или Наташка. Среди местных вождей и колдунов мода на белых женщин была распространена не менее широко, чем в свое время на арабчату европейской знати. Земляков всегда встречали радушно, угощали в всласть, одаривали подарками и подробно выспрашивали о житье-бытие в родной отчине, многими уже полузабытой. К сожалению, о Лиличкиной бабушке никто из местных королев слыхом не слыхивал, что, впрочем, было неудивительно. Каждая деревушка жила своей обособленной жизнью и с соседями общалась лишь в случае начала большой войны, когда саванну можно было отстоять только общими силами. Даже праздники в каждой деревушке были свои собственные. Так получилось, что именно на одном таком празднике Лилечка и Цыпв совершенно случайно напали наслед след Анны Петровной Тихоновой. Поводом для торжества послужило то обстоятельство, что принадлежащее вождю корова отелилось бычками-близнецами, что считалось великой милостью богов. Как не спешили Лилечка и Цыпв, но им пришлось задержаться в гостеприимной деревне чуть ли не на трое суток. Когда все кислое молоко было выпито, все лепешки съедены, а самые выносливые из плюсунов рухнули на землю, настала пора усладить слух собравшихся героическими песнями, повествовавшими о деяниях богов и подвигах местных героев, гонах скота, поединках со львами и победоносных походах против белокожих и желтокожих соседей. Еле живой от недосыпа и переедания Лёва Цыпв, совершенно автоматически прислушивавшийся к завываниям чернокожих акынов, внезапно сообразил, что в очередной балладе речь идёт о белой женщине Анаун, по собственной воле покинувшего родную страну и ставшей любимой женой и наперсницей великого вождя Одуго. Далее сюжет развивался по законам драматического жанра. Из-за происков коварного и хитрого деверя Анаун стала вдовой, Однако власть над своим народом сохранила, жестоко наказала убийцу и впоследствии дала обед безбрачия. По словам певца, это достойная женщина, чьи волосы от горя стали белее лица, умела варить волшебный напиток, вселяющий мужество в сердца воинов, благодаря чему те одержали много славных побед. Напиток сей называется Барматуха, а тайна его изготовления, кроме самой Анаун, была известна только старшим богам. Много знатных женихов сватались к светлым умом и обильным телом вдове, но она осталась верна памяти покойного мужа. Тем более, что никто из претендентов не мог выполнить три предварительных условия. Выпить, не отрываясь кувшин обыграть суженную ряженую в хитрую игру под названием «шашки», а уж затем три раза подряд ублажить ее женское естество. Вдоволь поиздевавшись над очередным незадачливым женихом, это пенелопа Саванны каждый раз сообщала подданным, что свой трон, устланный львинами шкурами, передаст только внучке лизи, которая в скорости должна явиться из страны белых людей, где нынче правят злые духи, изводящие настоящих героев, а тем более героинь. Как только Цыпф перевел эту балладу Лилечке, та буквально расцвела и тут же заявила категорическим тоном, Ну вот я и явилась. Ты уж, Лёвушка, теперь разговаривай со мной, как с особо благородного происхождения. А я тебе, так и быть, пожалуй, должность писца при дворе королевы Елизаветы Первой. А вдруг это совсем не про твою бабушку пели? Да и потом, какая же ты Елизавета? Самая натуральная. Лилечкой меня дома звали, хотя крестили Елизаветой. А в песне всё про бабушку один к одному. Она и самогон гнать мастерица, и в шашки очень хорошо играет. И своё женское естество, облажать любительница. Как бы, между прочим, добавил Цыпв. Вот это уже форменная клевета! Все поэты склонны к преувеличениям, как белые, так и чёрные. Три раза подряд тоже мне придумали, ей бы одного хватило. Тебе виднее. А ты не хами. Ты первый начала. Интересно, что я такого сказала? Я, между прочим, на должность мужа претендую, а ты меня в писты собираешься определить. Хорошо, хоть не в повара. У королевы и супруг король. А из тебя, миленький, какой король? Здесь тот, кто льва не убил и за мужчину, не считается. Короли придется кого-то из местных брать, чтоб армией командовал. Вроде того дылды, что с барабаном пляшет. Но скажи, разве не красавец?» После этого Цыпф окончательно обиделся и умолк. Лилечка надкусила сладкую лепешку и задумчиво сказала. «Между прочим, королева и одна может править, без всякого супруга. А для приличия мужской гарем иметь, чтоб женихи зря не набивались». «Так и быть, Лёвочка, в моём гареме местечко и для тебя найдётся».